Часть вторая. Жан. Батыржан не относился к ценителям Свана Хилл, но раз уж у заключенного изъяли содержимое карманов, и пачка сигарет на столе попала в его распоряжении наравне с зажигалкой, горсткой монет и носовым платком, постучал по пачке, дабы извлечь из нее сигарету, каковую неспешно и закурил, не говоря ни слова, разглядывая озабоченную физиономию и Жана Власенко. Потом его взгляд описал виртуальную круговую линию по обрамляющей обстановке, заброшенной прачечной, где слова звенели и отскакивали, когда фразы выдыхались во весь голос. И для начала, пока вокруг его головы стоял клуб дыма, сунул остатки сигарет в карман своей авиационной куртки, а потом сказал: Вы слишком далеко зашли в искусстве дворошничества, Власенко. Это вас и погубило. И поскольку Власенко забормотал какие-то уточнения по поводу использованного бытыржаном прозвания, говоря: "Я не отрицаю, что когда-то меня звали Власенко, задолго до смерти и перевоспитания, но с возрождения комитеты бдительности окрестили меня по-другому. Прошу вас, учтите это, бытыржан". И после молчания добавил: но если вы все-таки хотите вторично уничтожить меня именно под этим именем, давайте. Батаржан выдохнул очередной клуб и сказал, уже то, с какой готовностью вы отказались от доселе принятого в наших отношениях общения на «ты», наглядно показывает хрупкость внутреннего равновесия, которого вы достигли, присоединившись к нам, Власенко. Это подчеркивает ограниченность шизофренической системы, направлявшей вашу мысль, когда вы обдумывали вновь стать одним из нас. И поскольку Власенко, подняв бровь, дал понять, что ожидает более глубокой аргументации, Батыржан продолжил. Вы вышли из реабилитационных центров, обртя обличье и повадки образцового полицейского, но что-то из власенковских корней осталась низкоренённым. И здесь я говорю не об элементах отваги, самоотверженности и дисциплины, лишённым каковых во время нового воплощения, мы отнюдь не хотели бы вас видеть, либо высоко ценили их ещё в рамках предыдущего. Не зря мы доверяли вам поручения за границей и в новых землях, тяжёлые поручения. И поскольку Власенко внезапно отчеканил с резкостью что отразилось от испёчрённых пятнами свели стен, разнеслась по канализации до аспидных баков, в которых никто более не взбалтывал грязные простыни, как минимум с конца 60-х. Под тяжёлыми поручениями вы, вероятно, подразумеваете поручения кровавые. Батыржан подтвердил это кивком головы и продолжал Да, если угодно. Если вы предпочитаете этот термин, Власенко, кровавые поручения. Он выдохнул клуб дыма в направлении своих ладоней, которые положил перед собой на письменный стол, рядом с содержавшей обвинительную документацию пластиковой папкой, и сказал: "Лично я, когда мне поручают подобную работу, склонен говорить, что службы Оплатили мне учебную поездку или отпуск за границей? Я остаюсь у Клончевым. По чертам Власенко пробежала угрюмая гримасса, до крайности угрюмая улыбка. И он подчеркнул кровавый отпуск, дав тем самым ход нескольким секундам тишины, когда каждый погрузился в свои воспоминания, в тень непередаваемые секреты, которые всегда филигранили путешествия в новые земли, в сердце вражеского лагеря. Потом Батыржан смочил движением языка губы и сказал «Итак, я не говорю о тех качествах, которые после чего обозначил паузу и подхватил. Я говорю о тех недоступных сновиденческих полях, которые вы оставили под спудом в глубинах памяти, в глубинах подсознания». и некоторые крохи которых некогда выказали когда как этокий романный герой посвятили досуг любви к марии самаркант и написанию сообща с ней диковинных книг под тайонных и диковинных штучек и власенко отвернулся лицом к запылённым слуховым окнам что сообщались по задиаспидных баков с послеполуночным дёгтем ибо час стоял поздний, и до жути темный, и взвесил это пространство, готовое вобрать крики, если его заставят кричать, и смерть, если его убьют, в котором распустится им недоказанное, заставит ли его болтать или замолкнуть. И через шесть с половиной секунд Батаржан продолжил описывать миры и герметические конструкции, скрывавшиеся во Власенко, и позволявшие ему сородить параллельно пару другую независимых аутентичностей подчас противоположных подчас нет и когда он иллюстрировал это положение ссылаясь на допрос Марии в Самарканде говоря тут-то мы и увидели как вы не дрогнув мучите женщину с которой разделили значительную часть своей первой жизни сообщу которую страстно любили Власенко жила его прервал и попытался встать на ноги, что было не так-то просто, поскольку его правое запястье и левая лодыжка были прикованы наручниками к стулу. И вновь, усевшись, заверил, что для Марии Самарканд его 15 лет назад убила полиция, что она давно его оплакала, что ни в один момент собеседования Она не показала, что уловила связь между тем женом Власенко, что некогда был её спутником, и допрашивавшим, и избивавшим её референтом. И поскольку заключённый нервно дёргал свои наручники и жестикулировал, Батыржан встал, отвёл Власенко к зуботычину и сказал: "Мне плевать, что там в душе у Марии Самарканд. На скамье подсудимых теперь уже вы". И хакнул паром в бледное лицо Власенко. серо-голубым паром, едким, как всегда, едок дым с Ивана Хилл. И пока Власенко втягивал носом подкрасненную соплю и успокаивался, следователь выговорил, в общем-то, довольно нейтральную информацию касательно Марии Самарканд и поручений, в выполнении которых 15 лет назад, в начале 90-х, она принимала участие в Юго-Восточной Азии. Касательно тех кровавых отпусков, который им, ей и Власенко оплачивала колония, когда службы выслеживали группу Лоу-Свилуна и группу Мачада. Потом он сменил регистр и воздал должное писательскому таланту Марии Самарканд, отпуская по поводу ее поэзии доводы, которые отражались от системы труп и касались приниженных ночью и допросами стен. И Власенко прервал его, сказав, Мы вместе сочиняли постэкзотические тексты из казни, это так. А потом речь шла об акте нежности, тайком вершимой нами процедуре, исполненной сладострастия операции по выживанию. Вам не понять такого рода сопричастность. Затем, но давеча ей не могло прийти в голову, что я являюсь перевоплощением Власенко». человека, которого почти у неё на глазах 15 лет назад казнила полиция. Затем нужно было долго путешествовать по центрам и лагерям, чтобы принять идею нового существования и возрождения. Затем, я имею в виду, на деле её принять, помимо всякой литературщины. И тут вмешался Батыржан, сказав: "Начинается уже её путешествие. Она его примет". Потом лишний раз объяснил, что проблема отнюдь не в этом. Затем, раздавив окурок, Свана Хилл под левым ухом Власенко добавил «Реакции Марии Самарканд нас не интересуют, только ваши». Затем «Это полное отсутствие сочувствия, которое водилось за вами в процессе репрессий». И поскольку Власенко запротестовал, спрашивая в полголоса, Что вы об этом знаете, Батыржан? И ещё, что вы знаете о механизмах сочувствия? Батыржан покачал головой и сказал: Мы думали, что вы сломаетесь перед Марией Самаркант. Власенко. Службы надеялись на это. Потом смолк. Несколько раз Наотмаш ударил заключённого и продолжил: Нам это требовалось, Власенко. И поскольку заключенный не скрывал своей озадаченности, добавил более грубым, чем прежде, тоном. Хотелось пощипать ее, эту вашу Марию Самарканд, куда сильнее. Затем, но она, как вы, отлита из того же говняного металла, слепленная из той же говняной и мутной, даже невраждебной материи, она скрывает в себе текущие. несовместимы с истиной, которую якобы защищает участки. Затем она не признается ни в чём существенном. После чего ударил Власенко по обожжённому месту и сказал: "Вы тоже больше ни в чём не признаетесь. Вы играете предписанную роль и играете её в совершенстве. И ещё. Тем не менее вы сохраняете следы лояльности некой и народной силе. которая не является врагом, но о которой мы ничего не знаем. И службы давно этим заинтересовались. Но нам не удалось убить в вас измену, несмотря на тысячи бессонных часов, задававших ритм вашему перевоспитанию, несмотря на подобие смерти, каковые не были подобиями, за которыми следовало подобие возрождения, каковое тоже подобие мне являлось. И именно этого-то мы на сей раз и желали. поразить вас в самое сердце, добраться до сердцевины, проникнуть внутрь, чтобы наконец узнать. И он продолжал: "Мы рассчитывали, что в этом противостоянии, в этих страданиях и надломе, причинённых вам обоим, наше расследование продвинется вперёд. И преступив к разбору своих литературных скитаний, вы уже не сможете сопротивляться ужасу этой встречи после разлуки". И냐 сознана или нет, расшифруйте те так называемые постэкзотические послания, которые принеравились не разглашать при жизни и которые вместе с ней так стараетесь от нас сохранить. Он закурил вторую сигарету и сказал: "Когда я говорю мы, я захожу куда дальше, нежели службы бдительности. Я включаю в это мы сразу и колонию, и её чужеземных врагов. После чего Харкнул в лицо Власенка и сказал: "Я включаю в это мы, изрядный пласт человеческого рода, почти всех. Но вы сюда не входите, ни вы, ни она". Затем, поскольку Власенка не потрудился отреагировать, а прокинул его вместе со стулом и прошёл к дверям в прачечную, чтобы позвать двоих в штатском, которые приглядывали за магнитофоном и умирали со скуки. Они без лишних слов отложили незаконченную партию в карты и подошли поближе. Он дал им инструкции относительно уровня насилия, запретил его превышать и вышел. Жан Власенко валялся на бетоне, прикованный к стулу. Спинка размозжила ему при приземлении правую руку. Голова шваркнулась о пол. Он уже успел понять, что присутствует при завершении своего второго существования и не боялся этого. Но как и 15 годами ранее, не знал, какой удел уготовили ему службы и предусмотрено ли подвергнуть его испытанию новой мирной жизнью, скитанием в непрекаянности, непокаянии и забвении, по ту сторону всякой смерти, тому дрейфу, что неотвратимо следует за возрождением. Кровь стекала по его бровям, и вдруг затопила глазные яблоки, наскоро разворачивая между ним и миром слезливую вуаль цвета сырого мяса. Двое в штатском его подняли, отстегнули наручники на лодыжке и запястье и заново приковали к водопроводным трубам, навязав абсурдную, раздирающую позицию, что разрывала ему промежность и заставляла то и дело искать равновесие на одной правой ноге. После сих приготовлений они сломали ему на левой руке два пальца и обследовали его, обмениваясь вызывающими хохот мнениями, после чего на него набросились. Время от времени отступали и хватали стул, чтобы запустить им в него, целя главным образом в грудную клетку, в промежность, в лицо. Они не разговаривали и ничего у него не спрашивали. Валесенко сопротивлялся, чтобы ослабить страх, который всегда вызывает удар. Упреждающий охол, не дожидаясь, пока на него обрушится стул или башмак или кулаки, и переведя дыхание, впирался в своих мучителей налившимися кровью глазами. А для магнитофона, который, как он знал, продолжал работать. И для самого себя выкрикивал или пробормотывал запутанные списки женщин и мужчин. По правде говоря, не удосуживаясь уточнить, когда с ними встречался, во времена своего первого существования, в процессе перевоспитания или позже, перечислял имена убитых врагов и убитых спутников и спутниц, заключенных и вожаков черни, полицейских, второстепенных художников, имена, которые не представляли для следствия никакой ценности и которые никто не требовал от него упоминать, приговаривая только следствия. Я один могу о них вспомнить, или я последний, кто видел их в плоти и крови. И даже я знаю о них такое, что удивит службы. Но мучители не обращали на эти заявления никакого внимания и заботились только о том, чтобы получше его отметить. Поза, в которой его прицепили к стене, вынуждала смехотворно изворачиваться и припрыгивать перед палачами. После бесконечного промежутка времени те, наконец, остановились и оставили Власенко в покое. Скрипнула дверь прачечной. В предбаннике сдвинули стулья, кто-то сменил магнитофонную ленту. Теперь ночь повергал в ужас микрофонный эффект Ларсена. Власенко пытался перехитрить мучения, цеплялся с своим истерзанным телом за трубы. Нога, подпиравшая его вес, слабела. Но когда он уступал, когда позволял себе повиснуть, наручники крамсали плоть, и казалось, что в паху трескается, лопается кожа. Никто не приходил. Он несколько минут медитировал в отчаянии, что не может отключиться, чтобы придать настоящему видимость смысла, продолжил безшумно шевеля губами перечислять населявших его память живых и мёртвых. Это было также и дань уважения. Он прокручивал в одном посмертном месиве друзей, таких как Вольфганг Гардель, Ирена Эхенгоен, Кинти Бедобул, Якуб Хаджбакиро, Лок Вичу, Жан Верньери, Вонсунхо, Мария Шраг и других, с кем поддерживал двусмысленные отношения или кого изобличил и любил, таких как Лоус Вилун, Лим Гвичуа Мачада. Он растягивал свои летании, словно им не было конца, а потом вновь появился Батыржан. Он отцепил Власенко и оставил валяться у основания стены, как груду грязной плоти. Толкнул его носком лётного сапога, пристегнул к ногам стул и сказал: "Вы же знаете процедуру, Власенко. Теперь мы всё начнём с нуля". С презрением он осмотрел этот ползущий, мучительно прибирающийся вдоль стены мешок с костями. Помог ему вновь взгромоздиться на замаранное сиденье. Проверил запоры наручников и сказал: "Начните с самого начала, Власенко". И поскольку заключённый колебался, уточнил: "На этой неделе был восстановлен молчаливый союз между вами и Марией Самаркант". Обновлён договор. Расскажите об этом. Объясните. И после мгновения безмятежного небытия, в продолжение которого они созерцали неоновую трубку, принявшуюся вдруг зловенно мигать над аспидными баками, оттеняя обветшалую канализацию и краны, он опять взялся за своё, настаивая: "Объясните мне, почему Мария Самарканд притворилась, будто вас не узнаёт?" Тогда как вы пустили допрос под откос. Объясните движущие силы сего сговора. И Власенко поднял к Батыржану обезображенное лицо, послал в его сторону багровый взгляд и сказал, что бы вы с ней сделали, встань я с рыданиями перед ней на колени, в лапы какого дикаря спровадили бы. И остановился, пытаясь побороть приступ, приближающийся издалека боли. Внезапно согнулся пополам и со стоном, отклеившись от стула, выблевывал несколько мер жидкости, от которой так и разила смертью. Потом выпрямился и подхватил. Мы знали, что, но поскольку он не договаривал фразу, Батыржан прошёл, уселся за стол, который служил ему письменным, и начал листать вид на Асуари. Одно из кратких зеркальных сочинений, написанных Власенко и Марией Самаркант, скорее тоненький сборник сказней и лунатических дикламатов, нежели романс. И сказал: "В последние дни службы вскрыли между вами столь же алогичные, столь же чёткие связи, как и связи в одушевляющие персонажи этой книги". И упрежая ответ Власенко добавил: "В зависти вашей формулировке, Власенко Вам уже не извれчь из них ничего, укрываясь за романтическими воспоминаниями и вневременными образами. Есть ещё кое-что, некое неведомое соглашение, мы в этом уверены. Что-то ещё. Что он стал подыскивать слово, снова встал и дойдя до оспидных баков, наклонился и покопался в сваленном там хламе. Потом, вооружившись свинчаткой, вернулся к кузнику. Инемешка предложил ему сообща искать термины наиболее подходящие для того, чтобы определить, что именно спаяло их, его и Марию Самаркант, воедино, на перекор удалённости и молчанию. И после нескольких проб они пришли к первому приближению, ибо Власенкочьи губы и зубы были теперь в дребезги разбиты Умудрился прошепелявить. Возможно, что-то, да, какая-то форма союза, отказ, решительный отказ от судьбы и реальности, неприятие всего, любовь ко всему. «Вы не...» — Батыржан вернулся за стол и сел перед так и не изданной рукописью, так и не разошедшейся в колонии и не переправленной врагу. И сказал, «Мы зря тратим время, Власенко, службам». Нужны конкретные сведения, а не приторный вздор. И после того, как Власенко пожал плечами, отпихнул свой стул, подошёл к Власенко и размахнувшись, обрушил свинчатку на его ключицу, приговаривая над искорёженным туловом узника: "Не пожимайте плечами, Власенко, когда с вами я разговариваю. Этой позиции не достаёт конструктивности". Затем, поскольку Власенко на несколько минут оказался недоступен, добавил: "Мы так ничего и не сказали о вас и моей Самарканд". После чего вышел. Скрипнула дверь. В смежной комнате встрепенулись и вновь опалил Ахмотьев раз. Было слышно попискивание магнитофона, кто-то менял плёнку, щелчок выключателя. Записанный голос Батыржана, голос Власенко. Батыржан отпустил короткий комментарий, после чего лента снова понеслась, пришипетывая на большой скорости. Власенко безуспешно пытался совладать с болью. Без счету костей было раздроблено. Ни одна поза не приносила облегчения. Он пробормотал. «Имя, которое мне дали после перевоплощения, не имеет ко мне отношения. Меня зовут Жан Власенко». и ничто в моём втором существовании не реально затем смолк затем сказал нет затем пробормотал мария самарканд повторил несколько раз затем сказал я никогда тебя не покидал и не предавал какими бы ни были ужасы сего посмертного мира и вновь погрузился в молчание сильная боль мешала ему свободно переходить от одного воспоминания к другому полагая что не моцствует. Он вдруг заметил, что у него из орта доносятся животные крики и всхлипы. На какое-то время он отдался этим жалобам и в них вслушивался. Прачечная, казалось, была задумана, чтобы усиливать завывания птаем их. Потом отголоски стихли, остались одышка и хлюпы. Власенко сосредоточился на словах, что возникали и прокатывались среди дыхания. Он в открытую думал о Марии Самарканд, опасаясь, что шпионьи микрофоны уловят любовные признания, которые ему не хотелось бы доводить до сведения служб или врага, какой бы ни была его врага природа. Он обуздал себя и сказал: "Я вижу стол". Затем, поскольку стол казался смутным и красноватым, несколько раз смаргнул и продолжил: "Я почти ничего не различаю". Меня зовут Жан Власенко. Вот уже 15 лет, как у меня нет возраста. Я вижу перед собой стол и покрытую кровью книгу, книгу без возраста и даты. Никто, кроме нас, её не читал. Вот всё, что можно об этом сказать. Никто, кроме нас, её не читал. И мы в ней